Григорий Володин Газлайтер Книга пятнадцатая Глава первая Лубянка, Москва «Ваше высочество, Данила Вещефилинов объявил войну финскому конунгу», бодро рапортует агент охранки. «Что?» — Да какого черта он творит? Он же только-только гримартов нагнул! — вскидывает брови Владислав. — Почему этому телепату всегда не имется? — Не могу знать вашего... — Это риторический вопрос! — прерывает царский брат. — Доложи подробности. Под каким соусом Данила подал объявление войны? — Из-за чего вообще весь сыр-бор? Я... Кыш, понимаю, что финны, ближайшие соседи, не венчан, но это же не может быть поводом. Тем более, что у финов то и брать нечего, кроме этих заснеженных холодных территорий. У царства с ними нет войны, хотя и мирного договора тоже не подписано. Единственное, что может представлять интерес, это акулья пать. Но она далековато и, ко всему прочему, защищена, будь здоров. Вот почему русские туда не совались. Наоборот, это северные соседи, бывало, пытались поцарапать рубежные города царства, но это было давненько. Раз уж Данила решился на такой смелый шаг, его вполне можно взять за жабры. Что ж ты, мальчик, без спроса, от имени царя войну другому государству объявляешь? Данила объявил войну как конунг Таверинии вашего сочства. Черт! Это парень вёрткий, как змей. Не сдерживает раздражения Владислав и принимается интенсивно размышлять вслух. Туп мы ему ничего не можем предъявить. Ну, мягко так, без наглости. Сами ведь Невенскому в подчинение отдали, а он, по сути, может использовать его как угодно, хоть как плацдарм для атаки на соседей, с которыми мы и так в агрессивных отношениях. Вот только зачем ему фин это сдались? Не могу знать вашего... Это снова был риторический вопрос. Турку. Финское конунгство. Конунг Данила? Это что, шутка? Нет таких конунгов ни в Европе, ни на севере Винланда. Гаркает возмущенно Тапио Лапухинен. Конунг Финляндии. И почему он размещается в России? Может, это пранк какой-то? Я слышал Сигурду, недавно развели так, потом вся Швеция над ним ржала. «Никак нет, ваше величество», — качает головой военный советник в деловом костюме. «Такой конунг, правда, существует, но на той стороне. Как нам известно, ему служит небольшой народ рогатых людей под названием Тавры. Одновременно Данила также является главой русского рода Вещих Филиновых и графом царства». «Но мне же не объявило войну все русское царство?» Тревожится Тапио. «Нет, только конунг Данила. Думаю, его вызов можно расценивать как обычный набег одного из русских графов. Просто он решил подать его как полноценную войну. Возможно, таким образом хочет потешить свое самолюбие. Война с настоящим европейским конунгом может поднять его авторитет в России». В любом случае, человек он опасный, несмотря на возраст. Взялся из ниоткуда и за пару лет взлетел до таких высот. Ну и белые медведи с этим сосунком, рявкает тапио, теребя косички в бороде. Возле границы с Россией у нас ничего нет, кроме блокпостов и военных острогов. Куда он собрался? На Акулью пать? Добраться до нее можно, но это неприступная крепость». Парень зубы сломает о непроходимую скалу. «Думаю, осторожность не помешает», — замечает советник. «Юноша телепат высокого ранга, а значит, привык работать головой. Я бы предложил отправить бригаду в Акулью Пать». «Да, отправь батальон», — отмахивается Конунг Тапио. «Его с головой хватит, бригада — это перебор для какого-то графишки. К тому же... А сейчас...» Войско в Винланд перебрасываем, там, я надеюсь, урвать кусок побольше. Лес рядом с Невинском. Сквозь густые заросли на поляну стремительно выскакивают два грациозных зверя — рыжая волчица и белоснежная ирбиска. Их лоснящиеся шкуры сверкают под ярким солнцем, а в глазах горит озорное веселье. Хищницы беззаботно резвятся, гоняясь друг за другом по траве, пока не останавливаются. Ирбиска принимается тщательно вылизывать свою сверкающую шкуру, а волчица, вспыхнув ярким голубым светом, превращается в стройную рыжеволосую девушку в коротких шортах и узком топике. «Настя, спасибо, что выбралась прогуляться со мной». Улыбается белоснежная кошка обнажив острые тигриные клыки. А затем, в мгновенной вспышке, превращается в стройную блондинку в легком платье. Мне просто необходимо было отвлечься от всех этих хозяйственных хлопот и просто порезвиться в лесу. В компании это куда веселее. «Ой, да мне самой в радость!» — улыбается Настя, перекинув копну рыжих волос через плечо. «Погода загляденье!» «Ага», — соглашается лакомка. «Знаешь, это замечательно, что нас, таких разных, как ты, я, Света, Камила, Лена, сдружила связь с одним озорным телепатом». Настяна улыбка тускнеет, и она машинально проводит пальцами по кольцу, с грустью уставившись на него. «Все-таки меня с Данилой не так многое связывает, как вас, его законных жен». «Разве?» Лакомка лукаво прищуривается. А разве это не милинда твоя истинная пара?» Настя краснеет, удивленно отводя взгляд. Она и не подозревала, что лакомка могла догадаться. «Неужели и Данила тоже знает?» «Вот же стыд!» «Эм...» «Это же нельзя ни проверить, ни доказать!» Тихо бормочет Настя. «Но почувствовать можно!» Мягко подкалывает лакомка, но, заметив... Как Настя окончательно смутилась, добавляет. «Да ладно, я только за вас буду, если что. Мы с тобой обе любим бегать по лесу и охотиться на кроликов». Проводит она языком по губам. «Спасибо. То есть у меня нет никаких планов на Даню?» Поспешно отвечает Настя и бросает вопросительный взгляд на Альву. «Лакомка, а где твои родные? Прости, если мой вопрос бестактный». Но меня удивляет, что только ты одна, ну, знаешь, с ушками. «Ах, это!» — вздыхает лакомка, ее глаза на миг становятся грустными. «Моих близких похитили и спрятали в неизвестном месте злые монахи». «Ой, прости, я не хотела тебя расстроить». Настя делает виноватую моську. «Не переживай, я вовсе не расстроена». Лакомка снова улыбается своей фирменной лучезарной улыбкой. Мелинда сделает все, чтобы их найти. Даже сейчас, отправившись на войну с финским конунгом, он не перестает думать, как вернуть моих родных. И вскоре придумает. «Конечно!» Настя энергично кивает. «Даня мастер по сложным задачам. Вот, маму мою воскресил, до него это никому не удавалось. А что ты сделаешь, лакомка, когда Даня спасет твоих родных?» Лакомка на мгновение хитро улыбается и озирается по сторонам, будто проверяя, нет ли поблизости любопытных ушей. А затем заговорщически произносит. Познакомлю Даню со своим папой. «Ох, мои перепончатые пальцы!» — вздрагиваю я. «Вот ты мотивация подоспела!» «Ну, спасибо, лакомка!» «Шеф, при всем моем уважении...» «Эту тварину я бы не назвал лакомкой», — дрожащим голосом произносит студень. «Филин, может, ей врезать?» — рявкает Гереса, сжимая булаву так, что костяшки побелели. «Ра-а-а!» ревет акула размером с трех меня, хлеща плавником по палубе, так что весь корабль ходуном ходит. Огромная туша мечется взад-вперед, разгоняя гвардейцев, которые разбегаются перед ее челюстями, как муравьи под ливнем. Обычная акула, конечно, если не считать ее толстой крабье ноги, топающей по палубе. Сети, которыми ее пытались удержать, теперь разорваны и беспомощно свисают с перил, как немые свидетели небольшого ЧП. И как раз в этот момент моя жена Альва решила подключить меня к их разговору с Настей, Конечно, встреча с тестем звучит заманчиво, но сперва нужно разобраться с текучкой. «Прибьешь же!» — бросаю я богатырше. «Мне ее приручить надо. Для этого мы и ловили рыбин уже. «А разве не для того, чтобы съесть?» — удивленно ракочет булграм. «И сделать заготовки на зиму». «Ну, блин, Великогорч, как всегда. И кому я план рассказывал?» «План у тебя слишком мудреный, филин». Вмешивается Гересса, будто читая мои мысли. Я, если честно, тоже ни хрена не поняла. Прости за прямоту. Главное, чтобы рыбину не угробили. Вздыхаю я. И что тут непонятного? План же элементарный. Мы отплыли на корветах вглубь Балтики, чтобы отыскать путь миграции аномальных акул в акулью пать. Ведь главная ценность пади — это пересечение энергетических потоков, которые приманивают морских аномальных тварей. Ну и вот, акула эта как раз на пути туда и попалась. Еще раз пробую починить рыбину, пока она носится вокруг надпалубного ЗРК, как заведенная, гоняясь за студнем. Эх, бесполезно. Операция оказалась чуточку сложнее. Ментальному контролю она не поддается, констатирую я, И бросаю псигарпун прямо ей в голову. В такую здоровенную сложно промахнуться, а потому акула тут же отключается. Но ну, а нам это и не важно. Доставайте тянутра бомбы. Сам же я приступаю к хирургической операции. Клинком тьмы осторожно разрезаю брюхо акулы, стараясь не повредить жизненно важные органы. В свободный карман аккуратно расположенный. Рядом с поджелудочной железой закладываю десяток взрывных артефактов с детонаторами. Закончив, уступаю место Камиле, которая быстро исцеляет раны. Тавры без промедления сбрасывают акулу за борт. Стоило ей только прийти в себя, как она с яростным взмахом хвоста уплывает в сторону Пади. «Плыви, плыви, легкой дороги!» Мы продолжаем бороздить просторы Балтики в поисках аномальных рыб. Три корвета трудятся, не покладая рук, и каждый находит свою добычу. Я с Камилой перемещаемся между кораблями на Зубастике, который обосновался на вертолетной площадке за торпедным аппаратом. В итоге наши корабли вылавливают десяток рыб ремней, пять мантов, семь скатов и трех белуг. Это только аномальные экземпляры. Обычные рыбины нас не интересуют, они не чувствуют энергию и не направляются в акулью пать. Каждую рыбину я нафаршировываю взрыв артефактами. «Ух, устала!» — вытирает испарину с лба Камила. Когда мы в таком же духе разбираемся с третьей белугой, атавры отправляют ее в море, плыть к намеченной цели. «Даня, что теперь? Будем штурмовать акулью пать?» Рано еще. Улыбаюсь. Знаешь, что такое стратегическая триада? Конечно. Гордо выпячивает грудь брюнетка. Высшие грандмастеры приручены звери багрового уровня и артефакты с гигантской мощностью. Хм. Что? В моем прошлом мире это были авиация, ракеты и подлодки. Все-таки магия прилично корректирует картину мира. Молодец. Киваю командуй ломтику, и он переносит прямо в руки Камиле Аленку из моего схрона в Невском замке. «О, спасибо!» Брюнетка тут же начинает точить шоколадку. «После всех энергетических затрат, особенно на исцеление, это то, что нужно!» «А зачем ты спрашивал, Данила?» «Да вот планирую три направления для атаки. По суше, по воде и по воздуху. Наши дружины с гвардией...» Уже едут по лесам, как у лейпаде. По воде атака тоже готова. Киваю в сторону уплывающей белуги. Осталось подготовить воздух. У нас есть драконы. Задумчиво роняет она. Да, но в этот раз я подумал дать золотому небольшую поддержку. Загадочно улыбаюсь. Наш корвет подплывает к скалистому берегу, который сплошь покрыт голдящими чайками. Эти птички легко поддаются ментальному контролю, если их немного. Но вот такая армада — это уже вызов для моих обычных возможностей. К счастью, я прихватил с собой старый подарок горнорудовой. Тот самый амулет, что усиливает телепатические способности. В Будовске я уже использовал его, чтобы уничтожить обезьянью армию странника. Сейчас этот артефакт снова пригодится для нового масштабного использования. Сжав амулет в руке, я выпускаю мощные телепатические волны. Это требует колоссальных усилий. Жора недовольно квакает, но послушно продолжает доить энергопластыри. Очень быстро силы расходуются, но на одну связку команд должно хватить. И вдруг. Вокруг словно звук выключили. Чайки, которые только что громко галдели, замолкают и поднимаются в воздух огромной белой тучей. В это время гвардейцы уже открыли ящики с миниатюрными взрыв-артефактами. Птицы хватают по белому шарику и устремляются к акульей Пади. Полный вперед! — командую я, немного шатаясь. — Ага, устал, словно таскал горы кирпичей. Это состояние ненадолго. Ну ничего, скоро восстановлюсь. Запрусь в каюте и подпитаюсь шоколадным пломбиром. Держим курс на нашу будущую приграничную крепость. Так точно! Гаркает команда, и корветы уверенно разворачиваются на Финляндию. План прост, как две копейки. Я объявил войну финам от имени Конунга Таверини. И Владислав тут не сможет мне ничего предъявить. Но при том, мои люди захватят земли и удержат их, как русские подданные, а я, как граф царства, раздам им гербы, ибо, как высший дворянин, имею такое право для удержания захваченных вражеских территорий. С точки зрения законов, все четко не подкопаешься. Может ли царь обидеться на такой ход? Да с чего бы? Мирного договора с финами Нет. И они уже давно по-тихому кусают наши границы. Так что теперь получат заслуженный ответ. Да и у меня по-прежнему в подчинении есть золотой дракон, чьи когти и чешуя необходимы львовым. Так что полный вперед расширять земли вещих филиновых. Акулья-пать. Финляндия. Йонас? По прозвищу «Лось» сторожит прибрежный участок крепости. Ну, как сторожит? В основном попивает из фляги, до краем глаза следит за биатлоном, который транслирует по телевизору через окно сторожки. Автомат, ремень которого уже основательно натер шею, он перекинул за спину, чтобы хоть немного облегчить себе жизнь. — Ну что, лось, опять беленькую пригубляешь? — усмехается тундра, проходящий мимо патрульной. Они с лосем пересекаются на каждом круге обхода. «Угостишь? А тут дубак сегодня лютый. Ха! А ведь раньше нос воротил, когда я предлагал». Лось протягивает флягу, как всегда щедро делясь выпивкой. «Да, я тогда только на службу пришел. Зеленый был, молодой». Тундра признает мудрость старшего товарища. «Боялся». «Вдруг русские нападут?» «Да как они нападут?» Лось усмехается, указывая на скалы, возвышающиеся плотным кольцом вокруг бухты. «Там непроходимая скала. Никому не пролезть. Разве что кто сунется на опасную тропу, но его тут же лавиной завалят. А по морю?» Он кивает на крепостные стены и массивные минометы с ЗРК на борту. «Тоже бесполезно». Да и батальон недавно прибыл. Если русские сунутся, им сразу хана. Эт да. Наоборот, это мы к русским всегда ходили грабить. Лось с ухмылкой погружается в воспоминания. Я в молодости столько деревень опустошил, что и не сосчитать. В те времена у них как раз гражданская война шла. Веселые были деньки. Фляга, кстати, тоже оттуда. Трофейная. О, смотри. Это что туман? Тундра кивает на плотную белую завесу над морем. Лось вглядывается. Нет, чайки. Ни хрена о себе косяк прилетел. Тихие только почему-то. Он смотрит на зависших над крепостью птиц. От каждой чайки вниз летит что-то белое. Мля, тундра! Смотри, они срут все вместе. Причем сейчас прилетит и на Олли. Бар, ба бабар! Сослуживца Олли накрывает взрывом. Но не только он взлетает в воздух. Взрывы гремят повсюду. Причем основные удары приходятся на патрульных и выбежавших из казарм расчетчиков, а также на ступени и подходы в огневые точки. Но вот на сами дорогие ЗРК и минометы странное дело ничего не прилетает. Лось с тундрой в ужасе переглядываются. «Какахи!» «Тундра, это взрывные птичьи какахи!» Ошалевший лось пытается перекричать грохот бомбардировки. Дрожащая рука инстинктивно тянется к фляге. «Охренеть!» Но он лишь впустую тратит драгоценные секунды. Один из подарков попадает прямо лосью на бронешлем. Громкий стук отзывается эхом в его голове. Перед взрывом он успевает подумать, как будто что-то железное ударило. «Бах!»